Покой позабыл И никто не включил Фонари Старый мост все встанал А потом вдруг спросил Почему же Его не сожгли Говорил о друзьях говорила о врагах О всех тех Кто уйти захотел О собратьях своих Превратившихся в прах И не знал почему Для того, чтобы При в пути Нужно долго молчать, чтобы все рассказать И на стыках дорог не сойти Венота сменит свет или наоборот Вслед кому-то посмотрит судьба Сталь вернее свинца руку не подведет И так было и будет всегда Мы вернёмся для того, чтобы спеть, Чтобы раны лечить или в памяти жить. Мы вернёмся, будет путь наш непрост, Только всё-таки жди, у нас жди старый мост. Of the things